и потащил с собой наверх. — Только не в спальню! — простонала я. — Почему бы и нет? — Динар резко развернулся, едва не швырнув меня на ступени. — Крысы-гоблинов там уже нет. — А были? Мой невинный вид его не обманул. — Присутствовали. — Хмуро подтвердил Динар и снова потащил наверх. — Да, мне выпало честь лицезреть третью спальню Медноволосого, на сей раз с решетками на обоих окнах и наглухо запертыми ставнями.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 Спер с ним рода Грахсован. Отец действительно принял меры, весьма действенные, должна признать. И я была более чем уверена, что Ксархар, правитель города горхан семь лет назад получил точно такой же конверт, ведь его жена и дети находились в итлоне Эдакий маленький стимул к достижению компромисса, когда Ксархар захватил власть в городе преступников. Невольно взглянула на Динара. Бледные, губы сжаты, за яростью скрыто отчаяние и бессилие. «Да, Динар, а ведь ты хотел поступить так же». «Ваша сестра или дочь?» — тихо спросила я. «Сестра», — нехотя ответил Долориец, старшая. «Была счастлива замужем в лоббирии». «Да, я знаю. Мы следили за всеми членами рода Грахсован с момента, когда Динар потребовал передачи Готмера. Тогда мы просматривали варианты давления».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 Это же исконно их территории. Очнись, Динар, и смотри на ситуацию объективно. Мы владеем Готтмером по праву сильнейшего. Мы. Кулак опустился на стол с такой силой, что яблоки из блюда с фруктами выпали, покатились и упали на пол. Заткнись. Динар поднялся. Значит, заткнись, да? Я тоже поднялась. Я предлагала урегулирование данного вопроса еще три года назад, айсир Динар.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 Долорийц подошел и сел рядом, позволяя мне высказаться. «Только представь хоть на мгновение, что ты получаешь Готмир», — произнесла я. «Мне незачем это представлять», — хмуро ответил Динар. «Готмир уже мой. Это лишь вопрос времени». Я кивнула, не желая развивать тему, и холодно спросила. «Дальше что? Вот Готмир. Предположим даже, что полог будет убран». И это лишь вопрос времени», — перебил меня медноволосый. Полок будет уничтожен в ближайшее время. Возможно, его заявление имело под собой реальную основу. Открыл же он портал к лагерю орков. — Хорошо, Динар, допустим, и полог будет уничтожен. Ты получаешь весь Готмир, что дальше? Он на мгновение смутился, тряхнул головой. Я впервые обратила внимание на то, как блестят его волосы в свете огня. Завораживающее зрелище, должна признать. «Я получаю сталь, заключаю договоры с Альянсом прайды и...» «И даришь им руду. Завершила я за него». «То есть практически даришь, ведь тебе придется отдавать необработанную руду фактически по бросовым ценам». «Вы же продаете?» — вновь взбесился Долорец. «Мы нет». Я невольно улыбнулась его наивности. «Мы продаем именно сталь, избавленную от примесей и шлака».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 Да я не особо добрые чувства питаю к человечеству. И особенно к тем, кто рискует встать на моем пути. Ты, Динар, так и не понял, почему тогда в Айтлоне на твое требование отдать Готмир отец ответил издевательским хохотом. А теперь, понимаешь? Немного. И я видела, что это признание далось ему с трудом. Мы не можем позволить себе потерять Готмир, я грустно улыбнулась. На этом держится вся экономика итлона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 «Ты женишься на Лориане!» Я остановилась и торжествующе посмотрела на Динара. «И получишь Готмир в качестве основного приданного, но с оговоркой. Сталь пойдет в Айтлон». «Но», — попытался возразить, несколько ошарашенный моим поведением Динар, «заткнись». Я продолжила расхаживать и размышлять вслух. «Жить вы будете в Айтлоне. На этом я сумею настоять». В течение полугода мы вынудим отца примириться с твоей кандидатурой на пост преемника. Ха, он поймет это и сам, когда узнает тебя поближе. Затем лариана родит мальчика. Он будет объявлен наследником объединенных государств, и тогда... Утырка, вот, насчет принцессы Лорианы я не совсем уверен, что... Заткнись. Я мечтательно посмотрела на огонь. И вот когда вашего сына назовут наследником, я... С чистой совестью отправлюсь к оркам. Да, идеально! Отец тебя подготовит. Схватываешь ты все быстро. А учитывая, что вы даже действуете одинаково, я невольно вновь взглянула на стол, где лежал тот самый конверт с отрезанным пальчиком. Он в тебе не разочаруется. Но и я перекину всю ответственность на твои широкие плечи. Свобода! Я была счастлива.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 «А отец?» — тихо спросил Динар, садясь рядом. «Отца я разочаровала уже одним тем фактом, что я не мальчик. Ведь ждали наследника, а родилась утырка. Почему-то на глазах выступили слезы. Странно, мне казалось, это больше не ранит. Всю мою жизнь мне приходилось доказывать отцу, что я буду прекрасной преемницей его на троне. Матерь я ничего не доказывала. Мама чаще всего просто не замечала меня».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 Как-то напряженно спросил Динар. Они еще около семи дней должны быть в Готмире, но мне придется остаться с тобой до получения ответа от отца. Тяжелый вздох удержать не смогла. И я выбежала, стремясь остановить бой у ворот. Во внутреннем дворике, вскочив на коня, нетерпеливо ждала, пока опустят мост, затем помчалась вперед, понукая лошадь.